В скором времени солнце начало опускаться. Я всегда любил закат. Красивое небо, яркие краски и ощущение романтики, тепла и волшебства мгновения. В такие моменты ощущаешь, что живёшь. Ведь истинная красота она под рукой. Стоит только внимательно посмотреть, оглядеться, поднять глаза к небу, почувствовать сердцем. Слышишь песню? спросил Джек. Да, а что? А тут посмотрим. И не дав мне опомниться, Джек схватил меня за руку, и мы побежали на звук. Но то, что мы там увидели, было явно выше всех наших ожиданий. Огромная толпа собралась на площади, разодетая в яркие одежды, а вдали виднелось сцены, экраны и большие колонки. Крепче держа меня за руку, Джек начал пробираться сквозь толпу. А пока шли, до нас доносился голос ведущего. Я заметил, что к нам присоединилось новое число народу. «Что ж, давайте поприветствуем новичков громкими аплодисментами!» Со всех сторон раздались хлопки и свисты. Да еще и все было так громко, что у меня чуть уши не заложило. А теперь, продолжал ведущий, наш городской флешмоб продолжается. Мы с Джеком как раз в это время сумели пробиться в первые ряды и сейчас заметили, что вокруг летают дроны, снимая все это на камеру. А ведущий тем временем продолжал. «Что ж, надеюсь, новенькие присоединятся к всеобщему веселью и поддержат нас!» Но ну, а сейчас пришло время для нового танца. Итак, встречайте наш следующий гость, гость с другой планеты. Встречайте. Под оглушительный рёв и свист толпы на сцене появился человек, переодетый в зелёного пришельца. Он даже пальцы сложил в знак мира, а потом взял микрофон и обратился к толпе. Вы готовы? Послышался оглушительный рёв. Тогда поехали! Из динамиков раздалась музыка "Do It Like Sit". Человек начал выделывать разные движения, а толпа стала тут же повторять за ним. Вот тут-то я и узнала эти движения. Видео с зеленым человечком разлетелось по всем просторам интернета, и вот сейчас огромная толпа вытворяет этот безумный танец. Ничего себе зрелище. Заметила, что Джек тоже повторяет все движения. «Джек, ты чего?» «Танцуя». «За... зачем? Ну а что? Весело же. Присоединяйся». Немного поколебавшись, я неуверенно начала повторять за зеленым человечком со сцены, а потом... А потом втянулась... Не знаю, как и зачем, но это было действительно довольно-таки забавно и захватывающе. Куча народа движется одинаково в такт, творя безумные движения. На лицах сияет счастливая улыбка, радостные выкрики и хлопки. На какое-то мгновение мне даже показалось, что мы резко переместились из Норвегии в Бразилию. Никогда не думала, что смогу получить подобный адреналин. «Интроверты, подобные мне, не шибко-то любят толпу, а уж и подумать о том, что танцевать такие несуразные танцы, так это вообще отшиб мозгов». Но сейчас мне на все плевать. Я ловила момент и просто отпустила всю свою скованность, отдаваясь на волю момента. Кровь просто бушует, в ушах звенит, и сердце готово вырваться из груди в ритме танца. Толпа беснуется в ритме танца с тобой в унисон. Многие одеты довольно ярко и сразу бросались в глаза. Наверное, со стороны это зрелище выглядит великолепно. А потом на сцене появились а-ля Шеги и Скуби-Ду с песней «Скиведи» исполнителей «Little Big», и толпа зашлась в новом танце. Возможно, песни были не абы какие, но адреналина хорошее настроение обеспечена со стопроцентной гарантией.